Глава 12 Дани не попал ни по одной твари. Земляные волки даже удивились и переглянулись, но затем оскалились в нашу сторону. <свес> Рявкнул один из них. Но целью были не они. Паф-паф-паф. Камни выбили несколько вонючих грибов, и теперь, стаю земляных волков, окутали облака едкого вонючего дыма. <свес> Заревели земляные волки. Они подскочили и тут же ринулись прочь, скрылись в темноте за рощей. «Ура!» — воскликнул Даня. «Так вам! Ха-ха!» «Мяу!» обрадовался Теадрир. Но радовались они не слишком долго. Облака дыма грозно надвигались в нашу сторону. «Э-э!» — забеспокоился пацан. «Отчего это оно так далеко расползается, Сергей Викторович? Сергей Викторович!» Он обернулся и понял, что я стоял уже в метрах двадцати от эпицентра взрывов. «Что случилось?» — спросил он, и вместе с этим побежал в мою сторону. Понял, что лучше последовать моему примеру раньше, чем узнает причину. А вот дракотяра не сразу сообразил и даже любопытно принюхался к надвигающейся угрозе. И за это сильно поплатился. Нюх у монстров куда острее, чем у людей. Это, собственно, и стало главной причиной поражения земляных волков. Но у восьмирангового монстра обоняние особенно острое. Подскочил Теадрир и ринулся в сторону. Когда рядом взрываются сразу несколько вонючих грибов, облако дыма увеличивает радиус поражения. Начал я пояснять. "Почему вы мне об этом не сказали?" буркнул Дани. "А ты не спрашивал?" пожал я плечами. И «Между прочим, у нас сейчас не урок по ботанике, а в очередной экзамен попрошу». Шкет насупился, сжал кулаки. Источник его заискрился. Так что я сделал голос строже и произнес. «Так что включай соображалку, пацан. Разлом эта штука очень опасная. Каждый раз тебя может встречать новый мир с новыми неизвестными опасностями. И ты должен быть готов ко всему, даже к тому, что обычный грипп может стоить жизни». «И для этого не обязательно его есть, понял?» Даня поначалу хотел что-то возразить, обидеться. «Может, даже выругаться, но подумал и угрюмо кивнул, а затем махнул рукой и буркнул. Ну тогда пойдемте дальше, Сергей Викторович». Источник шкета успокоился, разум стал холоднее, а лицо строже. «Растет пацан. Уже научился принимать взвешенные решения и слышать доводы других людей». Для травмированного во многих смыслах подростка это тот еще подвиг. Вот только он двинулся вообще не в том направлении. «Нет, это уже слишком. Делать крюк еще — это ладно, но идти в противоположную сторону я уже не согласен». «Даня!» — окликнул я. «Что?» — огрызнулся он, продолжая пехать не туда. Даже Теодрир остановился, потому что знал это. И не желал тратить лишние калории на ходьбу туда-сюда. Вот бы он ночью так же поступал вместо своих тыгадыков. А ты точно уверен, что мы идем туда?» С явным намеком спросил я. Даня остановился и призадумался. И «Это хорошо, ведь я специально спросил примерно таким же тоном, каким некоторые учителя намекают ученику, что «два плюс два все же не пять». Но он вроде не ответил «Сан-Франциско». То есть хотя бы понимает, что на математике, а не на географии. Это уже хорошо. «Ну да, уверен». Не особо уверенно оглянулся но затем вдруг до него начало доходить. «Или... не очень». «Ты меня спрашиваешь?» — вздохнул я. «Ну так может, если ты не совсем уверен в направлении, нужно иногда проверять, туда ли мы идем?» Ну так, на всякий случай. Например, когда двигаемся в глухом лесу, небо почти не видно и ориентиров тоже нет. Короче, Дэнни снова полез на верхушку дерева. И я слышал, что он там очень громко выругался, когда понял, что пытался нас завести совсем не туда. Он слез и молча пошагал уже в правильную сторону. Теодрир мрявкнул и бодро поплелся за ним, размахивая хвостом. Ну, слава богам, нам не придется бродить по этому лесу до скончания времен. Однако до убежища сегодня мы все равно не успеем дойти. Поэтому, пока Даня лазал на верхушку, я аккуратно срезал несколько крупных грибов. Не тех, что взорвались едким дымом, а нормальных и съедобных. Хотя выглядели они очень похоже. Интерлюдия. Группа семьи Красновых. Кажется, Стефания и Гордей начали что-то подозревать. Скрывать волнение графу Краснову становилось все тяжелее и тяжелее. Он очень давно не чувствовал себя таким уязвимым и таким слабым. Резкий откат на третий ранг источника вышиб его из колеи. Такое внезапное падение силы сделало его даже слабее, чем прочие маги того же ранга. Оставалось только надеяться, что это временное действие, а не потеря всего могущества на всю оставшуюся жизнь. Девятый ранг – один из столпов рода, принадлежность к элите империи, влияние, власть и защита самого императора. Если Артем Ярославович потеряет свои силы, выжидающие враги и завистники тут же нападут на семью. Но это все проблема грядущие. Сейчас же главной целью было защитить детей. И Артем Ярославович сделает для этого все, что он может. И даже если не может, все равно сделает. Небо в редких проплешинах крон смеркалось, воздух холодел, понемногу начинались стрекотания звуки животных, которых раньше не было слышно. Стало понятно, что они не успеют добраться до холма сегодня. «Дети!» — так уверенно и грозно, как только мог, воскликнул граф Краснов. Стефан и Гордей остановились послушно, хоть и неохотно, и посмотрели на отца. — Это хорошее место, чтобы разбить лагерь, так что переночуем здесь. — Стефа, собери хворост. Гордей, мы с тобой займемся обустройством. Да, — Да, отец. — хором кивнули дети. Под чутким и твердым руководством отца Стефании и Гордей занялись своим делом, и вскоре лагерь был готов. Небольшой шалаш, в котором поместится двое человек, пока третий будет нести дозор. Стоял рядом с костром, навес из веток закрывал дозорного и скрывал дым и пламя, чтобы не привлекать хищников. Оставалась только одна проблема. В животах у детей заурчало. Гордея сделала вид, что ничего не произошло, да и Стефания не подала виду. Но Артем Ярославович знал, детей нужно чем-то накормить. А еще это была возможность ненадолго отлучиться от них, чтобы уличить возможность разобраться в собственной магии. «Дети, я отправляюсь на охоту», — заявил граф Краснов. «Вы остаетесь здесь. Будьте на страже. Монстры могут появиться в любую минуту. Если появится кто-то особенно опасный, бегите и подайте мне сигнал бедствия». В роду Красновых не было сильных заклинателей. Но все же за долгое время своего существования этот древний род сумел накопить некоторые знания во многих областях, в том числе и в науке заклинаний. Одним из таких знаний было, например, сигнальное заклинание. Такое могли применять только члены рода красновых. И откликались на него только члены рода, у которых имелось такое же вытутырованное заклинание на теле поэтому если кто-то из членов семьи оказывался в беде ближайшие родственники об этом знали и чувствовали где именно требуется их помощь как прикажете отец формально как принято обращаться к главе рода ответили стефанний гордей артем ярославович кивнул и отправился в глубь чищебы отдалившись от лагеря примерно на полкилометра он наконец-то сбросил себе маску грозного уверенного и величественного графа Артем вдруг согнулся, раскрыл глаза и тяжело задышал. От нервов ему пришлось опереться на ствол дерева. А пальцы невольно вцепились в грудь, будто хотели прорыться внутрь, чтобы посмотреть, какая именно чертовщина случилась с его источником. «Да чтоб вас!» — прорычал он, ударив о ствол. Дерево встряхнулось, на него упали иголки и труха. «Как я и думал!» Пробормотал себе под нос граф. Третий ранг, не больше. И вся магическая система шокирована. Он попытался сделать более-менее серьезный магический снаряд, но ничего не вышло. На таком низком уровне в последний раз он был только выпускником Академии. И тогда третий ранг был вершиной его развития, поэтому управлялся он с ним подобающе. Сейчас же... СРАНЬ! Еще один удар, и боль пронзила кулак. Но она же и отрезвила. Проблемы надо решать. И для начала нужно раздобыть еды. При этом как раз получится немного попрактиковаться, обвыкнуться с новыми реалиями. А уже потом, когда дети окажутся в безопасном месте, можно будет подумать и о возвращении своего могущества. Пришлось вспомнить былые навыки. Давненько граф Артем Ярославович Краснов — громовержец, бич врагов империи не ходил на охоту всерьёз. Не за тем, чтобы наладить отношения с другими высокопоставленными чинами, и не для развлечения, для настоящей охоты. Для добычи пропитания. Это совсем другое мероприятие. Какое-то время он просто бродил по лесу и выискивал дичь. Несколько мелких животных даже спугнул, потому что не смог нормально направить заряд магии. Но затем наконец-то обвыкся, приноровился и выследил подходящую добычу. Похоже, этот разлом очень напоминал наш мир. Возможно, он был в какой-то мере родственным, потому что здесь водились кабанчики, почти такие же, как и на земле. Правда, это были одноранговые монстры, не опасные для большинства магов и, что важнее, наверняка очень вкусные. Граф Краснов подобрался поближе с подветренной стороны, чтобы не спугнуть добычу запахом и притаился в кустах. Он был готов поразить цель. В этот раз должно получиться, он чувствовал, но все равно волновался. хрю хрю хрю хрю Добыча будто приглашала его куснуть себя за бачка. Перед глазами уже появились образы жареного мяса. Жаркова, отбиванных. Не важно, что в походных условиях большинство из этих фантазий неосуществимы. Даже слюни немного потекли, поэтому граф начал готовиться к атаке. Но вдруг почувствовал сигнал бедствия. «Дети в беде!» Артем Ярославович тут же ринулся вон из укрытия. Шум спугнул стадо кабанов. «Хурел-хурел-хурел-хурел!» Они разбежались в стороны, а граф Краснов уже мчался к лагерю. Сигнал заклинания бил часто, словно пульс, но дыхание вдруг выровнялось, а страх сменился хладнокровной яростью. Однако внутри все замерло, когда издалека, из лагеря раздался низкий гулкий рык разломного медведя. И не просто медведя. Артем Ярославович слышал этот рык раньше, и не единожды, и поэтому ускорился, хотя думал, что это было невозможно. А когда он ворвался в лагерь, сделал единственное, что он смог — собственным телом снес огромного чернобурового медведя. Он успел в последнем мгновине еще немного, и громадная лапа обрушилась бы на Гордея. Старший наследник Красновых тоже сейчас защищал свою сестру, загородив ее собственным телом. Брак! Треск! Вспышка молнии осветила весь лагерь. Зарычал от боли чернобурый медведь. Громадная тварь поднялась на задние лапы, вскинула перед ней, попятилась и упала с грохотом на спину. «Гордей, Стефания, встаньте за мной!» — воскликнул Артем Ярославович. На его лице промелькнула гримаса боли. К счастью, дети этого не успели заметить. А вот сам граф заметил, как ужас и страх на лицах его детей вдруг сменились облегчением и чувством безопасности. И сейчас от этого в груди стало еще больнее. Чернобурый медведь тем временем оправился и поднялся на лапы. И теперь еще более злобный, со скаленной зубастой мордой он двинулся прямо на них. От безумной ярости его темная жесткая шерсть охватило черное пламя. От этого пламени не было света. Был лишь сильный жар, и лицо графа тут же опалило. Артем Ярославович сощурился, стиснул зубы и сдержал порыв отступить. Иногда боевой опыт позволяет одолеть противника выше рангом. Особенно если это монстр, разъяренный и лишенный таких качеств, как тактика и стратегия. Но сейчас боевой опыт графа Краснова подсказывал ему, что сам он с этой тварью не справится. Этот монстр был пятого ранга опасности. К тому же усиленной магической яростью. С бронированной шкурой, которая теперь была еще и оружием. Так что уничтожить его можно только если ударить в слабое место. Один он не справится. Но вместе с детьми, быть может, у них есть шанс одолеть эту тварь. «Дети!» — воскликнул граф Краснов. «Атакуем вы вместе!» «Чего?» — удивился Гордей. «Отец, но как мы!» — заволновалась Стефания. Однако Артем Ярославович ее прервал. «Мне нужна ваша помощь. Объедините свои источники и ударьте ему в голову объединением стихии воды и молнии». «Я на вас рассчитываю». Стефани и Гордей переглянулись. Они немного растерялись, потому что не ожидали такой реакции от всемогущего отца. Чтобы девятому ранговому магу понадобилась помощь двух второкурсников? Или же он снова хочет проверить их? В любом случае, времени раздумывать не было. Брат с сестрой соединили свои магические потоки с отработанной техникой взаимодействия. Эта родовая техника передавалась из поколения в поколение. У рода Красновых основной стихией всегда была молния. Наследники этой семьи брали себе в жены девушек с даром воды и развивали сильные стороны родовиками. Поэтому сейчас два второкурсника, еще не достигших первого ранга развития, объединили свои усилия и действительно могли навредить даже очень опасной твари. Вода, направленная Стефанией, стала проводником для электричества Гордея. В чистом виде вода, наоборот, диэлектрик, она глушит молнию. Но в чистом виде вода бывает редко. А соли, содержащиеся в ней, позволяют усилить действие молнии и в каком-то роде придать ей форму. Поэтому, когда чернобурый медведь оказался всего в двух прыжках от графа Краснова, в него одновременно ударили два магических снаряда. Вода ослепила тваря, охватила его голову. А затем молния ударила жгучими разрядами. Взревел чернобурый медведь. Он снова поднялся на задние лапы, попытался стряхнуть электрическую ловушку с головы. И тогда настала очередь атаковать Артему Ярославовичу. Он сосредоточил столько энергии, сколько смог за раз и высвободил ее в одном могущественном электрическом заряде. Сияющий серебристый столб света ударил по монстру, а затем потух так же, резко как и возник. Огромная туша покачнулась, все вокруг заполонил запах паленой шерсти, и тварь с грохотом обрушилась на землю. Некоторое время все семейство Красновых молчало. Они тяжело дышали и смотрели на поверженного монстра. Первым молчание решился нарушить Гордей. Но вот и ужин. — тихо проговорил он. Но тут же опустил взгляд, когда на него посмотрел отец. Парень сделал это так быстро, что не успел заметить, сколько волнения и самого настоящего страха было в этом взгляде. А вот Стефания оказалась куда более чуткой. — Отец, — произнесла она так же тихо и осторожно. — Ты не хочешь ничего нам... — Да, — кивнул Артем Ярославович. — Дети, я должен вам кое в чем признаться. Он повернулся к ним и произнес таким мягким тоном, каким только мог. Это было тяжело, и он сам не понимал, почему. А в горле будто застрял ком. «Дети, наш путь обещает быть куда опаснее, чем мы думали». «Так-так-так, кажется, лед тронулся». Могущественный граф Артем Ярославович наконец-то открылся своим детям, и теперь им просто придется действовать вместе. Тут все шло по плану, так что я оставил семейство Красновых и отправился обратно. Мы здание разбили лагерь и разделились, чтобы поохотиться. Я оставил с ним Теадрира, чтобы тот защищал шкеда в мое отсутствие. Но на самом деле все это был для меня предлог первым делом отправился в сторону Красновых. Чернобурый медведь пятого ранга — это монстр, которого я специально оставил для них и держал в клетке из заклинаний барьеров. Ох, он и злобный был, когда заклинание развеялось, и голодный к тому же. Поэтому я на всякий случай проследил, чтобы ничего не вышло из-под контроля. Но когда Артем Ярославович вернулся в лагерь вместе они сразились с монстром, со спокойной душой отправился к Данили. И по пути прихватил двух зайцев, конечно. А то, если вернусь с охотой и без добычи, это будет сильным ударом по моему преподавательскому авторитету. Дани и дракотяра уже ждали меня у костра. Причем Теодрир сидел довольный, а Даня угрюмый. «Что случилось?» — спросил я. «Ну он!» — буркнул Даня, указывая на монстренка. «Лев!» — откликнулся тот. «Но он сожрал всю добычу!» «Лев!» — возразил Теодрир. Я усмехнулся, присел на валежник возле костра и кинул зайцев рядом. «Он сожрал твою добычу или свою?» — спросил я. Тот Даня замялся и опустил взгляд на огонь. Он не ответил, а вместо этого потыкал палкой угли, типа перемешивал их. «Понятно», — вздохнул я. «Завтра поохотимся вместе. Я научу». Шкет снова не ответил, а дракотяра медленно сунул морду ему под руку. Самый настоящий знак примирения, между прочим. Даневся держал свою хмурую мину, но почесал ему за ушком, а затем вздохнул, даже улыбнулся и взял обе тушки. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Ужин с меня!» — буркнул парень. А когда я вопросительно уставился на него, то пояснил. «Не хочу быть нахлебником!» Я, пожал плечами откинулся спиной на трухлявый и потому мягкий пень. И посмотрел на зеленое небо через прорехи в черных кронах. И вместе с этим еще раз просканировал разлом. Все источники в норме и оставались на месте. Видимо, группы остановились на ночевку и сейчас, наверное, беседовали у костра, готовили ужин и все такое. Хм, это все мои догадки. Но интересно, а что именно у них там происходит?